197. Человек, ничего не говорящий о себе, недосягаем касаниями чужой мысли, ибо каждое раскрытие себя оставляет открытыми входы в орбиту его микрокосма. Потому умалчивание о своих переживаниях, эмоциях о всем том, чем полный живет сознание, тоже будет известным условием самозащиты. Каждым нездержным проявлением чувств отдает себя их проявитель во власть того, перед кем проявляются чувства. Потому сдержанность есть самозащита. Редко судят люди благожелательно близких своих и далеких. И хорошо, когда не о чем даже судить. Чувства можно иметь, но внешне проявлять их недопустимо тому, кто хочет себя хранить. Равновесие — явление столь редкое среди человеков, что при соприкосновении с ним обычное сознание чувствует страх или трепет. Оно не выдерживает вибрации уравновешенной ауры и обычно подчиняется ей. Ведь равновесие возможно тогда, когда астрал обуздан и подчинен. Если он подчинен и обуздан в себе, то он легко подчиняется и в других, ибо вибрации его того же порядка. Так обуздание своего астрала или сдерживаемость его эмоций, то есть сдержанность, приводит к победе над собой и над собой власти, тем самым давая человеку власть над теми эмоциями и чувствами в других людях, которые он обуздал и победил в себе. Путь к этой власти пролегает через себя. Победив себя и усмирив себя, восстанет победитель.